Где вы были до своего рождения? Иногда люди спрашивают вас, когда твой день рождения. Но вы могли бы задать себе более интересный вопрос: где я был до того дня, который называют моим днем рождения? Спросите о б л а к о в какой день ты родилась, где ты была до того, как родилась. Если вы спросите о б л а к о сколько тебе лет? Назови, пожалуйста, дату своего рождения, то, слушая внимательно, можете услышать ответ. Вы можете вообразить, как рождается облако. До своего рождения оно было водой на поверхности океана или на реке, из которой испарилось. Оно также было солнцем, поскольку солнце испаряет воду. Надо учесть и ветер, который помогает воде стать облаком. Облако не приходит ни откуда, просто происходит изменение формы. Не то чтобы что-то рождалось из ничего. Рано или поздно это облако превратится в дождь или снег или лед. Если вы увидите суть дождя, то сможете разглядеть в нем облако. Это облако не потеряно. Оно превратилось в дождь. А дождь преображается в траву, которая превращается в коров, потом в молоко, а затем и в мороженое, которое вы едите. Сегодня, если вы едите мороженое, посвятите какое-то время созерцанию мороженого. Скажите: "Привет о б л а к о я узнаю тебя". Сделав э т о о вы обретете озарение и понимание подлинной природы мороженого и облака. Вы также можете увидеть в мороженом океан, реку, тепло, солнце, траву и корову. Видя суть вещей, Вы не видите точные даты рождения и смерти облака. На самом деле облако просто преображается в дождь или снег. Настоящей смерти нет, потому что всегда существует преемственность. Облако продолжает океан, реку и солнечное тепло, а дождь продолжает облако. До своего рождения облако уже существовало. Поэтому сегодня, когда вы выпиваете стакан молока или чашку чая, или едите мороженое, я прошу вас следить за своим дыханием. Глядите в чашку или ешьте мороженое и з д о р о в а й т е с ь с облаком. Будда посвящал время глубокому созерцанию. Значит и нам оно вполне по силам. Будда не был богом, он был человеком, как и мы. Он страдал, но продолжал практиковать, поэтому он п р е о д о л е л свои страдания. У него были глубокое понимание, мудрость и сострадание, поэтому то мы и говорим, что Будда наш учитель и наш брат. Если мы боимся смерти, значит мы не поняли, что ничего в действительности не умирает. Люди говорят, что Будда мертв, но это не так. Будда все еще жив. Если мы оглянемся вокруг себя, то сможем увидеть, что Будда пребывает во многих формах. Будда находится в вас, потому что вы способны смотреть в суть вещей и видеть, что ничего в действительности не рождается и не умирает. Можно сказать, что вы являетесь новой формой Будды, продолжением Будды. Не следует недооценивать себя. Посмотрите вокруг себя немного, и вы повсюду увидите продолжение Будды.